Глава 7. Угрюмый монах. Жители Большого Неля были взволнованы. Угрюмый монах, старинный фантастический жилец монастыря на развалинах которого выстроили замок Дамори, начал появляться дня 3-4 назад. Кладина видела, как он прогуливался ночью в саду Большого Неля в длинной белой одежде. Он шёл, не оставляя следов на земле, не производя шума в воздухе. Каким образом Клодина, жившая в Малом Неле, могла видеть, что угрюмый монах прогуливается в 3 часа ночи в саду Большого Неля? Мы это можем объяснить не иначе, как открыв одну очень важную тайну. Но мы прежде всего историки, и наши читатели имеют право знать самые сокровенные подробности жизни людей, выведенных нами на сцену. Особенно когда эти подробности должны служить объяснением продолжения нашей истории. Кладина, по случаю похищения Коломбы, отставки Пульхерии, теперь совершенно бесполезной, и по случаю отъезда Прево осталась полной хозяйкой Малованеля. Садовник Рэмбо, как мы уже говорили, для экономии был нанят равно как и его помощники подённо. Кладина была полной королевой Малованеля. Но королевой одинокой, так что она скучала весь день и умирала со страха всю ночь. Она догадалась, что днём она может навещать в большом Неле Руберту, с которой у неё завязались дружеские отношения. Она попросила у своих соседок позволения ходить к ним, ей с особой благосклонностью дали его. Но видясь с соседками, Кладина по неволе встречалась и с соседями. Кладина была полна немолодая женщина, которая выдавала себя за двадцатидевятилетнюю. Она была толста, жирна, кругла, ещё свежа, всегда любезна. Появление её должно было произвести переворот в мастерской, где ковали, стучали, чеканили человек 12 добрых малых, любивших игру по воскресеньям, вино по воскресеньям и по праздникам, а прекрасный пол всегда. И вот трое старых наших знакомых через 3 или 4 дня были ранены одной и той же стрелой. Я говорю о маленьком Жигане, о Симоне Левше, о немце Германе. Осканио, Жак обри и Пагола избежали этой участи, потому что сердца их были уже заняты. Из остальных работников некоторые тоже, может быть, почувствовали действие любовного пламени, но, вероятно, чувствуя своё ничтожество, погасили его прежде, чем оно превратилось в пожар. Малики Джиган любил, как пятнадцатилетний юноша, то есть любил собственно для того, чтобы любить. Кладина понятно была женщина слишком рассудительная и не отвечала на подобную вспышку. Симон Левша обещал более верную будущность и более прочную любовь, но Кладина была очень суеверна. Она всегда признавала, что правая рука самая необходимая, самая полезная, и что левая создана только для того, чтобы смотреть на подвиги своей подруги и помогать ей только в крайней нужде. У Симона же левая рука беспрестанно действовала, а правая вечно отдыхала, особенно с тех пор, как храбрый родственник по наморя был ранен в правую руку при осаде Большого Неля. Кладина видела, как Симон крестится левой рукой. Она подумала, что и свадебный контракт он тоже будет принуждён подписывать левой рукой. Кладина от души верила, что крестное знамение, совершаемое левой рукой, не только не спасает души человеческие, но даже губит их. Ей нельзя было растолковать, что молодые могут быть счастливы даже тогда, когда свадебный контракт подписан левой рукой. Кладина, не объясняя причин своего отвращения, приняла первые ласки Симона Левши так, что лишила его всякой надежды на будущее. Оставался Герман. О, Герман совсем другое дело. Герман был не молокосос, как маленький жеган, не урод, как Симон Левша. В Германе было что-то честное, чистое, что нравилось сердцу Кладины. Кроме того, у Германа правая рука была не на левой стороне, а левая не на правой. Напротив, он так ловко действовал обеими, что у него казалось две правые руки. Притом Джон был человек красивый по простонародным понятиям, в нём было, как мы уже сказали, 5 футов 10 дюймов роста. Герман, как мы видели, обладал геркулесовой силой, а женщина вообще создание такое слабое, что чрезвычайно ценит силу, которой ей не достаёт. Поэтому Клодина выбрала Германа. Но, как известно, Герман отличался сентиментальным простодушием. Поэтому первые нападения Кладины, то есть жеманство, улыбочки, пылкие взоры, немало не действовали на врождённую робость честного немца. Он довольствовался тем, что беспрестанно смотрел на Кладину, но ничего не видел, а если и видел, так замечал только целое, а не подробности. Тогда Кладина предложила прогуливаться и всегда выбирала Германа своим кавалером. Внутренний Герман этому чрезвычайно радовался. Его грубое германское сердце билось в пять или шесть раз скорее, когда Кладина опиралась на его руку. Но или ему затруднительно было объясняться по-французски, или он с наслаждением слушал голос предмета своей тайной страсти. Только Кладина редко могла добиться от него чего-нибудь, кроме двух непременных фраз: "Здравствуйте, сутарень" и "Прощайте, сутарень". Обыкновенно Герман произносил их одну через 2 часа после другой. Первую, когда брал Кладину под руку, вторую, когда расставался с ней. Хотя титул судара не казался Кладине очень лестным, и хотя ей было очень приятно говорить 2 часа, не боясь помехи, однако она желала, чтобы её монолог был прерван хоть какими-нибудь восклицаниями, которые могли бы дать ей понятие о впечатлении, которое она произвела на своего немого кавалера. Но победы её, хотя и не влекли за собой ни восклицаний, ни изменений в его физиономии, были решительные. Огонь пылал в сердце честного немца и ежедневно раздуваемый присутствием Кладины, становился настоящим вулканом. Герман начинал наконец замечать, что Кладина отдаёт ему предпочтение, хотел ещё более в тому достовериться и потом открыться в любви. Кладина поняла его нерешительность. Один раз вечером, расставаясь с ним у дверей Малова Неля, она подумала, что совершит благодетельное дело, если пожмёт ему руку. Герман вне себя от восторга отвечал на её жест тоже пожатием руки, но к величайшему его изумлению Кладина громко закричала. Герман в упоении не соразмерил силы давления. Он думал, что чем сильнее сожмёт он её руку, тем вернее даст ей почувствовать силу своей любви, и едва не раздавил руки бедной женщины. Услышав её крик, Герман остолбенел. Но Клодина, боясь, что после этого влюблённый оставит все свои попытки, принудила себя улыбнуться и разжав онемевшие пальцы, сказала ему: "Ничего, ничего, любезный господин Герман. Право, ничего, право же и ничего". Простить, сутарыня, отвечал немец. Я так вас сильно любит и так вас подавил, как любит. Извините. Ничего, господин Герман, право ничего. Ваша любовь, надеюсь, совершенно чиста, и женщине нечего краснеть от неё. Поше мой. Хотя есть любовь мой шеста, только мой не смей коварить вам про мои чувства. Ну теперь уж тело насчёт. Хья вас любит, хья вас любит очень-очень любит сутаряня. А я, господин Герман, отвечала Кладина Жеманис. Я, кажется, могу. Ведь я считаю вас честным человеком, не способным обмануть бедную женщину. Хья, кажется, могу сказать вам. Боже мой, как сказать вам это? О, кафарит! Кафарит! вскричал Герман. Ну я ой, напрасно я признаюсь вам. Найн, найн, вы не напрасно. Кафарит, кафарит. И я не совсем равнодушна к вашей любви. Шорт 8 закричал немец в полувосторге. Что вы делаете, господин Герман, прошептала Кладина. Что вам угодно? Что вы делаете, чего вы хотите? Мой хочет взять одно поцелуй, хочет взять два, хочет три, хочет на каждый минут, закричал Герман, переходя от радости к восторгу и от страха к дерзости. Искра попала в порох, вулкан начал извергать пламя. Кладина, думая развести огонь, произвела пожар, как смело хотела она увидеть Юпитера во всей его славе, во всей его силе. Как смело погибла она от грома, которого сам Юпитер не мог уже удержать. Герман ушёл, как Ромео уходит от Джульетты. Один раз вечером Нельская Джульетта после прогулки проводила своего Ромео в большой Нель. Возвращаясь одна и проходя мимо ворот сада, она увидела белое привидение, о котором мы уже говорили. По мнению достопочтенной Кладины, это был никто иной, как знаменитый угрюмый монах. Не нужно говорить, что Кладина была сильно напугана, трепетала и заперлась в своей комнате. На второй день рано утром в мастерской только и говорили о привидении. Но Кладины не рассказала, по какому случаю видела его, считая подобные подробности бесполезными. Ей являлся угрюмый монах, вот и всё. Как ни расспрашивали её, более ничего не могли добиться от неё. Весь день толковали в Большом Неле только об угрюмом монахе. Одни верили появлению привидения, другие смеялись над ним. Заметили, что Асканио принял сторону тех, кто не верил ни в какие привидения. Партия неверивших состояла из маленького Жигана, Симона Левши, Жака Обри и Асканио. Партию верящих составляли Роберта, Скатцона, Пагола и Герман. Вечером собрались на втором дворе Неля. Кладина, которую ещё утром просили рассказать историю о Грёмовом монахе, выпросила себе день срока. А когда наступила ночь, она объявила, что готова рассказать эту страшную повесть. Кладин рассчитывала на эффект не хуже современных писателей и знала, что если рассказать историю привидения при сиянии солнца, то она потеряет весь эффект. Напротив, ночью эффект подобных рассказов удваивается. Слушателями её были Герман, сидевший возле неё с правой стороны, Роберта, сидевшая с левой стороны, Пагола и Скатсон, сидевшие друг возле друга, Жак Обри, лежавший на траве между обоими друзьями своими, маленьким Жганом и Симоном левшой. Что же касается Асканио, то он объявил, что совершенно презирает глупые сказки и даже не хочет слушать их. Стало пить. Сказал Герман после непродолжительного молчания, пока слушатели старались разместиться поудобнее. "Стало быть, сутаряня, ты расскажешь нам истории о крым монаха?" "Хорошо расскажу", отвечала Кладина. "Но должна предупредить вас, что это страшные истории, которые, может быть, не следовало бы рассказывать на ночь". "Но все мы благочестивы, хотя кое-кто между нами не верит в привидения". Притом же господин Герман так силён, что может прогнать самого сатану, если бы сатана вздумал явиться к нам. Поэтому я расскажу вам эту историю. Исвинит Сутареня возразил Герман. Если сатана с приходит на меня нешего надеся, я дерюсь с людьми сколько фамукотно, но не дерюсь с шорт. А если так, я стану драться с ним, Кладина, сказал Жакубри. Ну рассказывайте и не бойтесь ничего. А в вашей истории есть угольщик? спросил Герман. Угольщик, повторила Кладина. Нет, господин Герман, угольщика нет. Ну всё равно. А зачем вам угольщик, скажите? Во всяк немецкой истории есть угольщик, но всё равно истории ваш ферна хорош. И сколько варит цутарня? Знайте же, начала Кладина. Прежде на этом самом месте, где мы сидим, гораздо раньше, чем появился Нель, здесь стоял монастырь. Монахи в нём были набраны из самых красивых мужчин. Самый маленький из них по росту равнялся с господином Германом. "Ого, какой народ", прибавил Жакубри. "Чудо!" "Та замолчите вы, болтун", сказала скотцомна. "Та замолчите свой болтун", повторил Герман. "Молчу, молчу!" закричал Жакубри. "Рассказывайте, госпожа Клодина." Настоятель по имени Энгерран был особенно хорош, продолжал рассказчица. У всех у них были чёрные лоснящиеся бороды, чёрные блестящие глаза, но у настоятеля и борода была чернее, и глаза блестящие. При всём этом достойные отшельники отличались особенным благочестием и редкой строгостью нравов и такими сладкозвучными голосами, что люди собирались издалека слушать, как они поют вечерню. Так, по крайней мере, мне сказывали. Бедные отшельники, сказал Роберто. Это очень занимательно, прибавил Жакобри. Шудесно, сказал Герман. Однажды, продолжала Кладина, обрадованная поощрениями, которых удостоился её рассказ. Однажды привели к настоятелю красивого юношу, просившегося в монастыре в послушники. У него не было ещё бороды, но были большие глаза, чёрные как смоль, и длинные блестящие волосы, как вороново крыло. В общем, его тотчас приняли без затруднений. Прекрасный юноша сказал, что его зовут Антонио, и просился в услужение к настоятелю, на что дон Энгеран сейчас же согласился. Я говорила вам о голосах, вот у Антонио-то был голос, свежий и сладкозвучный. Когда в следующее воскресенье он запел, так все слушатели пришли в восторг. Однако голос его, пленяя, смущал их и возбуждал в сердце не небесные, а земные мысли. Но все отшельники были так чисты, что только одни посторонние заметили это странное смущение. Дон Энгеран, не испытавший этого чувства, был так доволен голосом Антонио, что приказал ему петь одному. Впрочем, Новый послушник вёл себя отлично и служил настоятелю чрезвычайно усердно. Его можно было упрекать только в беспрерывной рассеянности. Всегда и везде, пылавшими глазами следил он за настоятелем. Дон Энгеран спрашивал у него: "На что смотришь ты, Антонио?" "На вас", отвечал юноша, смотрив в книгу Антонио. "На что ты опять смотришь? На вас. Смотри на эти изображения. На что ты ещё смотришь?" на вас. Смотри на свою работу. Доннэнгеран заметил, что со времени принятия Антонию вобитель его чаще прежнего занимали мирские помыслы. Преждней он никогда не грешил более семи раз в день, что, как известно, весьма немного. Чаще он внимательно расспрашивал свою совесть за весь день и находил только 5 или 6 грехов. Но теперь итог его ежедневных грехов доходил до 10, до 12, иногда даже до 15. Он старался загладить это на следующий день, молился, не ел, терзал себя, всё понапрасну. Количество грехов всё росло да росло. Дело дошло до 20 в день. Бедный Донненгеран не знал, что делать. Он падал по неволе и замечал Такое замечание утешило бы всякого другого, но его пугало, что добродетельнейшие из его товарищей покорялись такому же влиянию, влиянию странному, неслыханному, непонятному, неведомому. Прежде они рассказывали о своих грехах очень быстро, а теперь на это требовалось столько времени, что монахи принуждены были ужинать гораздо позже. Между тем слух, давно уже носившийся по окрестностям, дошёл и до обители. Владетель соседнего замка лишился дочери своей Антонии. Один раз вечером исчезла Антония, точно так, как и исчезла моя бедная Коломба. Только я уверена, что моя Коломба не виновата, а в Антонию, кажется, вселился демон. Бедный владетель замка по горам и по долам искал беглянку, точно так как господин Првои искал Коломбу. Оставалось только осмотреть монастырь, зная, что злой дух, чтобы лучше спрятаться, часто скрывается под священными сводами монастырей, он просил у дона Энгерана позволения осмотреть его обитель. Настоятель весьма благосклонно согласился на просьбу несчастного отца Он сам надеялся при этом обыске отыскать причину этого магического влияния, которое тяготело над ним и над его товарищами в продолжении целого месяца. Все поиски оказывались тщетными. Владелец замка собирался уже уезжать, когда перед ним начали проходить все монахи, отправляясь к службе. Он бессознательно смотрел на них. Когда показался последний послушник, он закричал: "Боже мой! Это Антония, это дочь моя! Антония это в самом деле была она". Побледнела как лилия. "Что ты здесь делаешь в монашеской одежде?", спросил он у дочери. "Что я делаю, батюшка? Я хочу видеть дона Энгерана каждый день". "Сейчас же уйдём отсюда, несчастная", закричал раздражённый отец. Никуда не уйду, пока жива, меня вынесут отсюда мёртвую, сказала Антония. И тут, несмотря на крики отца, она бросилась в капеллу за монахами и стала на своё обычное место. Настоятель стоял как окаменевший. Раздражённый владелец замка хотел броситься за дочерью, но Донн Ангеран просил его не нарушать святости места и дождаться окончания службы. Отец согласился и вошёл в капеллу вслед за доном Ингераном. Орган издавал чудесные звуки. К ним присоединялось волшебное волнующее пение. Это было пение Антонии, и все сердца трепетали. Орган звучал сильнее, спокойней, величественнее и, казалось, хотел заглушить своей торжественностью колкую насмешку, которая слышалась в голосе певицы. Как будто принимая вызов, звуки голоса Антонии возвышались ещё более горькие, ещё более богопротивные. Все в смущении ожидали, чем кончится этот странный диалог, эта смесь проклятий и плача, эта страшная борьба между небом и адом. Среди всеобщего молчания звуки органа раздались как раскаты грома, но Антония всё ещё пыталась бороться с ними, но пение её на этот раз вышло похожим на крик, пронзительный, страшный, как стон жертвы ада, и она упала на помост, бледная и бездыханная. Когда её подняли, она была мертва. Господи Боже мой, вскричал Роберто. "Пит на Антонио", простодушно сказал Герман. "Плутовка", прошептал Жакубри. Все прочие слушатели молчали. Такое сильное действие произвёл страшный рассказ Ладины даже на тех, кто не верил в угрюмого монаха. Только Скатсон натёрл слезу, а Пагола глубоко вздохнул. Когда настоятель продолжал огладина, увидел, что посланный злого духа повержен, он вообразил себя навсегда освобождённым от дьявольского наваждения. Но он не ошибался, потому что давал пристанище женщине, одержимой бесом. На следующей же ночь едва успел он заснуть, как ему послышался звон цепей. Он раскрыл глаза и увидел, как дверь сама собой отворилась, и в ту же минуту привидение, одетое в белое платье, какое обычно носят послушники, вошло в комнату, подошло к его постели, взяло его за руку и сказала: "Я Антония, та самая, которая любит тебя. Мне дана над тобой полная власть, потому что ты согрешил. Ты согрешил не делом, а мыслью". И каждую ночь, разумеется, ровно в полночь возвращалось страшное привидение, неумолимое и верное своей любви. Так что наконец Донненгеран был вынужден отправиться паломником по святым местам и умер в ту самую минуту, когда достиг цели своего странствования. Но Антония не была ещё удовлетворена. тут она взялась за всех монахов и так как все они были столь же грешны сколь и бедный настоятель то она приходила к ним по ночам грубо будила их и кричала им страшным голосом я антония я та самая антония которая любит тебя Когда вам случится поздно вечером идти по улице, и если к вам привяжется серый или белый капюшон, спешите как можно скорее домой. Это угрюмый монах ищет свою жертву. Разрушив монастырь и выстроив на его месте мель, думали, что избавились от угрюмого монаха, но, кажется, он очень любил это место, потому что появлялся в разные времена, и вот теперь это проклятое привидение опять начинает бродить. Избавь нас, Боже, от его злобы. И меня, сказал Роберта, перекрестившись. И меня, сказал Герман с трепетом. И меня, сказал Жакубри, засмеявшись. Каждый из слушателей повторил "и меня" таким голосом, который соответствовал впечатлению, произведённому на него рассказом Кладини.